Я долго таращилась на свою карточку, где у меня была записана последовательность после первой скачки в субботу, но никак не могла понять, что вижу. «Господи Иисусе!» – в ужасе сказала я. – «Наверное, на этой неделе помру, потому что первый раз в жизни вижу что-то подобное. Мне кажется, это какое-то страшное знамение». «А что случилось?» – полюбопытствовала Мария, пытаясь разложить по разным карманам билеты на разные виды ставок в разных скачках. На несколько билетиков она просто села, потому что карманов не хватило. Я сунула ей под нос билетик. «Посмотри, компьютер ошибся. Я тебе даю слово, что поставила две последовательности по 10 тысяч собственной рукой. Очень тщательно заполняла билетик. И посмотри, что из этого вышло». Мария с минуту вглядывалась в листок. «Не понимаю. По-моему, все вышло очень хорошо. Ты выиграла. Пришло 2-5». Ну да, разумеется, поэтому я и удивляюсь. Ты присмотрись внимательнее. Оказывается, что я поставила два три и два пять. Два три как раз и собиралась за десять тысяч, а два пять, ты посчитай нули за сто. Ошиблась эта машина. Я же заполняла оба купона по 10. И посмотри, пришла последовательность не за десятку, а за сотню. Со мной обычно бывает наоборот. Мария внимательно посмотрела и зашлась хохотом. хохота. мои поздравления. Фуксовая последовательность. А ты не могла бы так почаще ошибаться? Это не я. Это высшая техническая сила. Я приехала на ипподром раньше, специально для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы. Без толчаи и спешки я заполнила купоны и встала к пустому окошечку кассы. Дороговато это вам обойдется, озабоченно заметила кассирша. «Конечно, дороговато, если я ставлю на весь день сразу», — согласилась я философски и приготовилась заплатить восемьсот тысяч злотых без малейшего протеста. Но, может быть, они ко мне хоть частично вернутся. Билетов я не проверяла, сгребла всю охапку, не глядя, потому что рядом со мной вдруг снова оказался тот странный тип, который запомнился мне по прошлому воскресенью. Тот самый, который выделывал трюки за столиком, а потом забрал маленький выигрыш в кассе у ворот. Теперь он огляделся вокруг и подал свой билетик. Вокруг было еще пусто. Многочисленные игроки разбрелись по углам и старательно ставили крестики на жестком картоне компьютерных карточек. Никто возле каст не подглядывал и не подслушивал. В ожидании, пока кассирша пропустит через компьютер все мои ставки, я посмотрела на него, пытаясь понять главным образом, не привелась ли у нас цивилизованная привычка выплачивать выигрыш через неделю. Понаблюдав с минуту, как перед типом растет стопка банкнот, я поняла наконец, что вижу. Тип действительно выиграл ту самую квинту, к тому же он поставил на нее три раза. То есть он был единственным выигравшим на ипподроме. И не только не признался, но и решил забрать свой выигрыш без свидетелей. Он отказался от попытки забрать выигрыш в кассе у ворот, специально приехал сегодня пораньше, чтобы попасть к пустым кассам и исключить подглядывание. Не хотел никому показывать 210 миллионов, которые выиграл. Это уже сумма. ого Постой, постой. А что там говорил Вальдимар? Русская мафия подкарауливает таких денежных. Это открытие до того меня заинтересовало, что я даже не посмотрела на собственные билетики. Я выкопала из них карточки на первую скачку только тогда, когда лошади миновали финишный столб. И на башне вывесили результаты. Я остолбенела, поскольку выиграть по ошибке последовательность за 100 тысяч – это нечто. Золотой парень это Тосика. Я подождала, пока объявят сумму выигрыша, и радость жизни охватила все мое сердце. Почти миллион. Мало того, что я окупила свои ставки за целый день, так еще и выиграла. Судьба с милостью велась над кретинкой, которая боится поставить побольше на самолично выбранных лошадей, и сама за нее постаралась. Я похвастался Юрику, который весьма спокойно к этому отнесся, а минутой позже мне попался Метя. «Где наша мэри?» «Указ. Метя, садись, что я тебе расскажу». «Нет, не сейчас. Сейчас я вас пивом угощу, потому что я на целый день выиграла». Посиди спокойно, потому что у меня мелькают важные мысли. «Важно то, что Белос не хотел брать денег от ломжинской мафии», сказал Метя, когда я вернулась с пивом. Из этого можно сделать вывод, что он придет первым. В какой скачке? В четвертой. Я заглянула в программку. Так ведь это и так ясно. Ему обязательно надо хоть пинком выпихнуть этого своего Амати в первую группу, чтобы выступать в именных скачках». Пока у Амати вторая группа, никто ему этого не позволит, разве что в качестве лидера. Но тогда народ революцию устроит. Не знаю, чем они в него будут швырять, если он выиграет. Я сама по себе на него поставила, без всяких там подсказок с конюшни. А теперь заткнись. Вот тебе пиво и слушай, потому как мне интересно, что ты на это скажешь. Я по порядку рассказала ему все, что видела. В этот момент вернулась Мария и потребовала, чтобы я все повторила. Так как Метя не возражал, я подчинилась. Мы конспиративно шептались, а какой-то чужой тип пытался подслушивать, перегнувшись через барьерчик между папоротниками, упрятанными в кашпо. Шею он вытянул без малого, как жираф, однако ничего у него не получилось, поэтому он очень скоро отказался от своих попыток. «Ну да, я тоже кое-что об этом слышал», — признался Метя, когда я закончил рассказ. «Они организовали рэкет под конец прошлого сезона». «Этот, что Квинту выиграл, наверняка знает больше, раз он так законспирировался». «А тебя он не боялся?» – поинтересовалась Мария. «Да нет, почему-то не боялся», – ответила я. Зыркнул на меня только, но не нервничал. «Видимо, решил, что я в этом не участвую». «Этот тип отличился большой мудростью», – похвалил его Метя. «Я при случае нажму на Болика, потому как он должен в этом ориентироваться». И езерник за рюмкой чая тоже язык поди развяжет. Жаль только, что пьет он мало. Наш разговор перебили пронзительные повизгивания по другую сторону прохода. Супруга одного из игроков, которая редко бывала на ипподроме, голоском «серебряный колокольчик» выкрикивала неописуемые бредни. Карьеру девочки-рюмашечки она закончила весьма и весьма давно – Но почему-то этого не заметила и по-прежнему продолжала работать под сладкую девочку. «Какое счастье, что я сделала ставки сразу на весь день!» – вздохнул я с облегчением. «При одном ее виде у меня в глазах темнеет. Я бы стала проигрывать, как дикий осел с тепловым ударом». «Я билеты потеряла!» – испуганно воскликнула Мария. «Нет три с первой скачки. Я начинала с первой, но что-то у меня там дальше не помню. Слушай, куда я его дела? «Я тут где-то положила, ты на меня смотрела. Что я с ними сделала?» «Проверь, не под задницей ли они?» – посоветовала я. «Так и есть. Я же на тебя смотрела и видела». Мария сорвалась с места, задев пана Рыся стаканом пива по голове. К счастью, не сильно и с облегчением вздохнула, вытащив из-под себя билеты. «Вы меня толкнули с намеком?» – вежливо поинтересовался пан Рысь. Ну, разве что дала понять, что ее окончательно спятила, и опасно для окружающих. Опоздавшая пани Ада упала в кресло рядом с нами, вежливо поскребла пальчиком пана Рыся по плечу и стала что-то ему шептать. Мария молча проверяла билеты, время от времени бормоча что-то себе под нос. Метя наклонился в другую сторону и стал о чем-то спорить с паном Эдди. Серебряный колокольчик слабо доносился от буфета, и я услышала, что говорит пани Ада. И не знаю, каким образом, но он потерял все. Он был страшно смущен и очень неловко выкручивался, когда отказывался играть в покер. Я наклонилась к ним. «Можете мне рассказать», — предложила я. «Мне почему-то кажется, что вы тут обсуждаете явление, которое в последнее время постоянно мне попадается на глаза». Я собираю сведения на эту тему для собственного удовольствия. Пани Ада не возражала. Вот именно, может быть, вы все поймете. Мой знакомый выиграл здесь, я это точно знаю, около 80 миллионов. Вдруг оказалось, когда мы уезжали, что он без денег. Он не проигрался, это ясно, потому что выиграл он в предпоследней скачке. Сошел вниз, там касс нет. Кроме того, я знала, что на последнюю скачку он раньше поставил. Он закончил триплет, я знаю, на что он ставил. Выезжал он вместе со мной, потому что мы как раз договаривались перекинуться в покер. Я его довольно долго ждала, в конце концов он пришел и при этом был чем-то страшно расстроен и смущен. На покер не поехал, вышел из машины, что-то там плел с пятого на десятое и у меня сложилось впечатление, что у него просто нет денег. Каким чудом это могло случиться? Потерял, что ли? Никому вроде должен не был. У него отобрали, сказала я, не колеблясь. Как это отобрали? Кто отобрал? Пан Рысь кашлянул. Э, вроде бы тут творятся страшные вещи, признал он с озабоченным видом. Я тоже кое-что слышал. Русская мафия подкарауливает выигравших и отбирает деньги. Угрожает страшным оружием. То нож, то бритва, то пистолет, то обрез. «Вы шутите?» – недоверчиво воскликнула паня ада. «Это же невозможно!» «Возможно», – заверила я ее. «Я немного умственно отстала и таких вещей не замечаю, пока они сами мне на глаза не полезут. Но тут полезли. А раз полезли, я начала активно интересоваться этими вопросами. Готова поклясться, что насчет русской мафии святая правда. Интересно, где они напали на вашего знакомого и как выглядела техническая сторона дела?» Взвыл рупор, дали старт. В этом месте любая, даже самая интересная беседа натыкалась на непреодолимые препятствия. «Все потом», – поспешно сказала пани Ада. «После скачки». Я схватила бинокль. После наших четверговых дискуссий у Марии вторая скачка стала для меня вдвойне интересной. Я поставила в ней на три лошади – на Накуявского, Мельницкого и Замечика, причем всех выбрала наугад. Точнее говоря, это были не столько Куявский, Мельницкий и Замичек, сколько Дидал, Стентор и Шумер. В помощь Дидалу скакал лидер Титус. Я не была уверена, не сговорился ли Врублевский с Ломжинской мафией. Разные сомнения были у меня и по поводу других жакеев. Пришлось положиться на волю Божию. «Ведет Титус», – нехидно сказала Мария. прет вперед, как сатана. Вот он и выиграет». Юрик сидел перед нами, терпеливо выносил все, что говорилось у него за спиной, но такого снести не мог. «Никаких титусов тут не будет. Что вы несете тут?» Больше я ничего не услышала, потому что Мария в ярости завопила. «Прекрати, негодяй! Убью и скажу, что так и было!» «Титус, вперед!» «Ты слушай, я за себя не отвечаю. Я тебя на самом деле убью». «Вразумись, его потом к тебе же в реанимацию отвезут». «Не будешь мучиться с воскрешением», — весело подначил ее Метя. «Давай, Титус!» «И тебя убью заодно!» «Давай, Титус! Давай, Болик! Давай, Репа!» — верещал Метя. Мария попробовала дать ему, не глядя кулаком по башке, но не попала. Вальдемар ревел у окна всякие проклятия по адресу Болика. «За нами кто-то вопил. Вперед, в Врубель!» В результате выиграл Болик. Машкарский на лошади Мельницкого оказался вторым. Я угадала последовательность, это уже было невероятным везением, и во мне снова проснулись опасения, что на этой неделе меня ждет безвременная смерть. Но потом вспомнила, как пару лет тому назад выиграла за триплет четверть миллиона, что в те времена было сумасшедшими деньгами, и отметила, что пока почему-то жива. Это меня немного успокоило. — Твое счастье, что я на него тоже поставила, иначе мне пришлось бы поубивать вас обоих. — А Титус пятым пришел, — заметила я. — Нечего сказать, утешительница. Я выгребла билетики на вторую скачку. Увы, во второй раз этот вычислительный ящик не пожелал ошибаться. Ставка самая обычная, за десятку. — А жаль. Зато в квинте у меня уже две угаданные лошади. Сейчас наверняка проиграю, потому что нельзя получить все сразу. Это было где-то внизу, сказала пани Ада, повернувшись ко мне. Или тут, в каком-нибудь глухом углу, потому что, говорю вам, я его очень долго ждала. Все люди давно уже вышли, на него могли напасть только когда он был один. Попробую его уговорить, чтобы признался, потому что и мне страшно любопытно. Я мигом сориентировалась, о чем она говорит, и с энтузиазмом ее поддержала. Знакомый пани Ады позволял получить сведения из первых рук. «Они меня страшно заинтересовали. Смена общественного строя у нас свелась к тому, что Варшава превратилась в Чикаго. Это был прогресс не только чрезмерный, но и немного не в ту сторону». В соседнюю ложу ввалились немцы. Их было семь штук, целая экскурсия, плюс довесок, переводчица, которая о скачках не имела ни малейшего понятия. Перегнувшись через барьер с цветочками, она пыталась выпытать у пана Собеслава и полковника хоть какие-нибудь сведения. Полковник отвечал с большой охотой, но пану Собеславу было не до разговоров. Он поставил не так, как ему посоветовали, а по собственному усмотрению. Так что все претензии за проигрыш пан Собислав мог предъявлять только самому себе, от чего ему было не легче. Серебряный колокольчик тоже заткнулся, видимо, крепко проигравшись. Кто-то возле буфета поил ее коньяком, так что оттуда доносилось только приглушенное хихиканье. В шуме толпы его еще можно было вынести. Я снова наклонилась к пане Аде. «А этот ваш знакомый сегодня пришел?» «Не знаю, я его пока не видела». Но вы правы, я пройдусь и поищу его. Что-то там говорили про Эфенди, проговорил пан Рысь, присев на подоконник. Вроде бы, как он, надежда тренера. Но они и второго коня сегодня пустили. Бунчука. Глебовский и Войцеховский скачут. Я склонен поставить на Войцеховского, а Кацперский умеет ездить на арабах. А вообще-то должна выиграть треска, перебила я его. Я ее в поддоке вычислила. Я поставила на четырех лошадей, целое состояние в эту квинту вложила. Но мне и так уже все ставки окупились, так что я не настаиваю на треске. Если бы не было этих хвостов в кассе, я помчалась бы ставить на калифа». «Калиф у меня есть», – мрачно сообщил Юрик. «Зато у меня нет этого идиотского эфенди. Напрасно я его выбросил. А ведь я говорил, что надо приехать посмотреть арабских лошадей. О дебютантах никогда ничего заранее не знаешь». «Есть описание. «Никаких описаний я из принципа не читаю. Это просто голову нам морочат, и все». «Я была в поддоке, и у меня выходит калиф», сказала Мария, плюхаясь в кресло возле меня. «Я заканчиваю им триплет, и он проходит у меня в квинте. Но с него я начинать триплет не стану». «Эй, ты почему в мою программку заподглядываешь?» «Да мне со своей хлопот хватает. Кроме того...» «Ты что, забыла? Нам же много лет не везет, когда ты мне диктуешь свои ставки по телефону. Каждый раз что-нибудь приходит не так, как надо. Покажи, что у тебя там дальше». Мафии, шайки, шантаж и угрозы улетучились из наших мыслей моментально. Мы склонились над программкой. Я уговорила Марию поставить на Бялоса на Амати. «Добрый день». Вдруг раздался за нашей спиной голос Моники Гонцовской, которая запихивала свою сумку под последнее кресло в ряду. «Я хотела вам похвастаться. Я привезла свою лошадь». Я живо повернулась к ней. «Здравствуйте. Какую лошадь? Флоренцию?» «Флоренцию. А вы откуда знаете?» Так ее же комиссия осматривала, да еще и всякие разные люди, так что вести уже широко разнеслись. «Говорят, что это чудо, а не кобыла». Я ее подстерегаю, потому что одного имени недостаточно, чтобы я в нее просто влюбилась. Надеюсь, что этим я ее не сглазила. Она на самом деле такое совершенство. Я ее обожаю, призналась Моника. Может быть, я немного преувеличиваю в своих оценках, но мне кажется, что это кобыла класса дерби. Очень капризная, это точно, но резвая и выносливая. Я на нее очень надеюсь. Она начинает выступать уже в конце мая или в начале июня. в первых рядах, потому что она родилась 1 января и все это время в замечательной форме. Она у Агаты на конюшне, а скакать на ней будет исключительно Зигму Сосика, потому что у этой кобылы свои симпатии и антипатии. Я вам уже давно говорила, что Зигму станет Жакеем. Верно, согласилась я. Я сегодня на нем выиграла очень прилично, хотя и по ошибке. До кандидата ему не хватает всего одной победы, и очень вероятно, что он сегодня ее на свой счет запишет. С ней только одна проблема, продолжала Моника, явно переполненная только мыслями о своей лошади. Она упрямо рвется прыгать. Сперва-то не хотела прыгать ни за что на свете, но потом вдруг пришла к выводу, что ей это очень нравится. Первый же прыжок привел ее в восторг, и мы теперь боимся, что она попробует тут прыгать через ограду. но в стартовый бокс она входит без колебаний. Я Агату Вангровскую сразу полюбила, а это очень важно. Я бы ее привезла еще в начале недели, но Флоренция мне такой фейерверк устроила, что пришлось брать другой фургон. Меня это страшно заинтриговало, но именно в этот момент дали старт. Ясное дело, выиграл Калиф, Эфенди был вторым. Выигрыш оказался весьма небольшим, но Мария закончила триплет, я тоже, К тому же квинта моя пока сбывалась. Я решила, что проиграю ее в пятой скачке и заранее на это настроилась, чтобы потом не отчаиваться. За триплет дали больше полумиллиона. Мария обнаглела и помчалась ставить на пятую скачку самостоятельно. Моника высмотрела в поддоке, а Мати и поставила на него, и еще на трех лошадей, а потом вернулась к рассказу о Флоренции. Она напала на конюха из этого фургончика, призналась Моника со вздохом. Непонятно почему, ведь я ее знаю, но такого не ожидала и не успела его предупредить. Я сама повела лошадь и слава богу, я-то боялась, что она плохо отреагирует на запах машины, потому что у нее очень капризный нюх. Он подошел, а она вдруг встала на дыбы и ударила его передними копытами. Заржала, а уж ее ржание я знаю не хуже родного языка. Она была смертельно оскорблена и полна отвращения. Ей очень хотелось уничтожить, оттолкнуть от себя эту мерзость. Слава богу, что парень не успел отпрыгнуть назад, а я ее удержала, так что ничего такого не случилось. Я не один раз видела, как лошадь атакует человека, поэтому прекрасно представляла себе эту сцену. Меня страшно заинтересовали причины поведения лошади, которые явно были совершенно понятны Монике. Она снова вздохнула. «Вам-то я признаюсь, хотя мне и стыдно, да и глупо это как-то», — сказала Моника, понизив голос. Тогда нам в голову не пришло, что мы спасли жизнь Флоренции, перейдя на шепот. Она ни в каком виде не переносит мяты. Мне кажется, в детстве в каком-нибудь пучке мяты ей попалось что-то страшное, может, пчела укусила или шмель, и она это навеки запомнила. А этот парень, конюх этот, жрал мятные конфеты». Даже до меня запах донесся. Если Флоренция находит мяту в сене, то фыркает, ржет и сено не ест. Там я для нее специально косила сено, а тут корм в шариках, может, не почувствует. Мой восторг от Флоренции решительно возрос. К мятным конфетам я питала аналогичное отвращение, хотя никого еще не било за них передними копытами. Зато некогда вышла из автобуса на полпути, поскольку за самой моей спиной бабушка с внучком лакомились этим деликатесом. «Потрясающее кобыла, сказала я умиленно. «И что?» А потом она вообще отказалась входить в этот фургон. Как оказалось, этот чертов парень ехал внутри и всю дорогу лопал конфету за конфетой. Весь фургон пропах мятой, никакими силами лошадь нельзя было ввести, да я и не собиралась ее уговаривать. «Поэтому я ее в результате привезла сюда на день позже, вчера. Зато она обожает петрушку. Зелень или корешки. И то, и другое. Ей-богу, мы могли бы с ней вместе обедать». «Самое скверное с этими ее прыжками». «Нет», — возразила я, — «самое скверное это то, что тут делается. Вы уже знаете, что всякие мафии выделывают тут свои штуки». Если Осика не станет слушаться, они могут сотворить что-нибудь нехорошее. Вангаровская в этих махинациях, как мне кажется, участия не принимает, но ведь время от времени и она должна чему-то подчиниться. Вангаровская может и подчиниться, но я сомневаюсь, чтобы подчинилась Флоренция. Я уже сейчас волнуюсь. Вы только зайдите на конюшню как-нибудь после скачек, я вам ее покажу. Она просто чудесная. Наверняка загляну, может не в пять утра, но уж после двенадцати дня обязательно, пообещала я. Сегодня не могу, потому что у меня деловая встреча. Уж так получилось и придется спешить. Далее очередной старт. Мы перестали конспиративно шептаться под барьерчиком с круглым окошком. Скачка стартовала и мои предсказания исполнились. Белос действительно скакал так, чтобы повысить класс своей лошади. После Амати сумма выигрыша триплета сильно снизилась. Последовательность оказалась неплохой, потому что вторая лошадь была сюрпризом для всего ипподрома. Моника с места выиграла. Я потребовала, чтобы она оценила лошадей в пятой скачке, поскольку была уверена, что придет любая лошадь, кроме той, на которую поставлю я сама. Не могу же я выигрывать до такой степени. Однако это счастье на меня все-таки обрушилось и придавило суммой около 8 миллионов. К собственному смертельному изумлению я угадала Квинту. Наконец я отправилась в кассу забрать все, что выиграла, и тем самым сглазила остаток дня. Больше я ничего не выиграла. Зато Моника гладко выиграла все триплеты. Паниада вернулась из разведки. «Не нашла его», — сказала она. «Может быть, ему надоело, и он больше не пришел. Но я его найду. Позвоню ему вечером или завтра и дипломатично выспрошу. А потом вам все расскажу». Осика по второму разу не выиграл, и для получения звания кандидата в Жакеи ему по-прежнему не хватало одной победы. Пан Сабеслав поклялся, что больше сюда не придет. Серебряный колокольчик, злоупотребив коньячком до той степени, что ступеньки показались ей очень крутыми и неудобными, пропала с горизонта. Я преисполнилась надеждой, что добрых пару недель ее не будет ни видно, ни слышно, так что день показался мне необыкновенно удачным. Никаких скверных предчувствий у меня больше не было, поэтому мне даже в голову не пришло, как будут выглядеть следующие дни. Ожидание дебюта Флоренции приятно щекотало сердце. И все.